Глава 16. Мы летим бизнес-классом? О, зачем? Это же дорого. А насколько дорого? Мы могли, помолчали Лилия. Угомонись. Лии открыла рот, чтобы высказаться по поводу Лилии, но, поймав смешинку на лице мужа, вспыхнула и поспешно отвернулась. Ты всегда, когда волнуешься, много говоришь периодами. Она посмотрела на удаляющуюся стёрдессу, которая представилась им и сказала, что на протяжении всего полёта прикреплена к ним и сделает всё возможное и невозможное, чтобы полёт им понравился. Лишь дала, что она посмотрит на радионо, как-то подмигнёт ему, что ли, но нет. Стёрдесса мягко улыбнулась и ушла. Зато, как одна растатуированная блонди пялилась на Радионова в зале ожидания, Лия едва выдержала. Какая, а? Видела же, что с ним рядом она, Лия, что мужчина со спутницей, и пофиг. Демонстративно смотрела на него. Лия не ревновала. Нет, конечно, до ревности как до китайской стены. Её скорее разозлило игнорирование. Радиону надо отдать должное. На блонди, он не смотрел, сидел рядом с Ли, рассказывал об эмиратах, о планах на ближайшие дни. Она старалась слушать, честно и не думать, что они 5 дней будут наедине друг с другом, что будет всё, всё, всё и чуть больше. Лора успела набросить ей несколько длиннющих сообщений с наставлением хорошенько оторваться от ди не слова с самого утра. Боишься летать? Не помню. Они не успели устроиться. Родион встал за спиной Ли, заключив её в объятия. Хочешь, поспи. Сядешь у иллюминатора, если можно. Рука мужа коснулась позвоночника. Можно. От его бархатистой интонации мурашки побежали по коже Лии. Как приятненько, когда мужчина разрешает своей девочке всё. Голос высокий и немного рисковатый прошёлся по нервам Лии, и та обернулась, чтобы посмотреть, кто так бесцеремонно вторгся в их общение. Оказалась блондинка. "Я лечу с вами", она перебрала в воздухе пальчиками имитируя жест знакомства, я передумала, негромко сказала Лия: "Я сяду тут, поближе к проходу". Блондисс села тоже ближе к проходу, сразу же вызвав стёрдессо и потребовав принести коктейля. "Составишь компанию?" "Нет", мотнула головой Лия и добавила чуть тише: "Ещё чего?" Мне пора начинать ревновать, усмехнулся Родион, наклоняясь к ней и помогая разложить кресла. В смысле, выдохнула Лия, одновременно втягивая в себя живот. Родион практически навис над ней немного, и он окажется сверху, и, кажется, никто особо ничему не удивится. Зона приватности даёт много свободы. Она с тебя глаз не сводила с момента, как мы вошли в зал ожидания, насмешливо уточнил мужчина и собственнически положил ладонь на колено Лии. Та для путешествий выбрала тонкий брючный костюм. Он не спас её от жара ладони. Ли митнула взгляд на руку мужа, такая крепкая, с длинными пальцами, на одном из которых красовался тонкий ободок белого золота. у неё аналогичная. На меня? Да-да, девочка, на тебя. А ты думала, я её интересую? Уже открыто потешался Родион. Конечно. Нет, ты красивая. Твой мужчина прав. Но я так понимаю, я мима, делиться со мной красотой никто не будет. Блондинка рассмеялась в голос, а Лея не знала, куда себя деть. Мы громко разговариваем, да? Догадалась лия, зажимая рот ладонью. Родион руку не убрал, наоборот, точно заявляя на девушку права, погладил более настойчиво. Расслабься, Лия, скоро взлетаем. Боишься летать? Скорее нет, чем да. Если хочешь, поспи. Они и правда вскоре взлетели. Блонди нацепила наушники, выпила несколько стаканов разноцветных напитков, подмигнула Ли и провалилась в сон. Ты меня разыграл? Ли наклонилась к мужу. Скажи, что разыграл. Мужчина оторвался от чтения статьи в телефоне, даже не думал, но скажу так. Внезапно выяснилось, что я ревнивый. Лучше бы Ли промолчала. услышав последнее заявление, она растерянно моргнула. Это, наверное, нехорошо. Это скорее многообещающе, чтобы окончательно не запутаться. Лия поспешно вставила в уши наушник и начала тыкать в панель. Фильм займёт её на некоторое время, а дальше, дальше время покажет. Полёт пролетел быстро. и когда стёрдс со снисменной улыбкой пригласила их пройти к выходу, Лия обрадовалась. Эмираты встретили их удушливой жарой. Ух ты, впечатляет. В летние месяцы здесь ещё интереснее. Ты не первый раз в Эмиратах? Нет, у меня тут апартаменты. Пару лет назад вложился. Они шли по аэропорту. Люди спешили к пункту контроля, обгоняя их. Прелесть перелёта бизнес-класса не только в обслуживании и большем комфорте, никаких очередей, толкотний. Радион организовал и индивидуальный трансфер, оказавшийся в машине и не переставая восхищаться открывающимися красотами замысловатых зданий и небоскрёбов, сочетающихся с местным колоритом. Лив, вздохнув, призналась: "Я ничего о тебе не знаю". Мужчина притянул её к себе, обвив талию рукой. "Я готов к диалогу, отвечу на все интересующие тебя вопросы. Перелёт бизнес-классом, недвижимость за границей, инвестиции в отельный бизнес это же приличные суммы". И Лие старательно прислушивалась к реакции Радионона. Усилится ли жм его пальцев на её талии, напряжётся ли мужчина? Нет, наоборот. Он перебирал пальцами, поднимаясь чуть выше и возвращался назад, точно борясь с искушением добраться до её груди. С раннего детства Лилию приучали, что спрашивать других людей об их финансовом благополучии неправильно. Деньги это территория личного пространства, и никто вне семьи не должен проявлять излишнее любопытство. Не зря говорят, что счастье, как и деньги, любят тишину. Ты богатый человек, шёпотом уточнила Лия. Она теперь часть семьи Родиона, точнее, они семья. Мужчина прикоснулся губами к шее девушки. Чуть-чуть смазал прикосновения, чтобы не вызвать у водителя неуместного любопытства. «Не бедный. Я почему интересуюсь, Родион? После окончания института я бы хотела работать, не сидеть дома. Ты только на втором курсе. Ближе к пятому обсудим. Я не против, чтобы ты работала. Хочешь в отельный бизнес?» «Да», — призналась Лия, и, повернув голову, быстро добавила. Я очень бы хотела заниматься нашим отелем, быть не только женой, но и помощницей. Чего она не ожидала, что лицо Родиона окажется настолько близко к ней. Лев внезапно задохнулась, в груди запылала тема, которую она подняла, для неё очень важна. А она о чём в эти секунды подумала, куда метнулись её мысли? Значит, будешь, хрипловато бросил Родион и прочистил горло. Рассказать тебе про город. Я люблю Дубаи. Она согласилась. Что угодно, чтобы немного отвлечься. Давно уже стемнело, и город сиял множеством огней. Ехали они не менее получаса. Всё это время Родион поглаживал её, не желая пересаживаться, хотя ему и было некомфортно. их встречали фруктами и десертами, предложили свежевыжатый сок и коктейль. Родион быстро уладил формальности, и они наконец поднялись на последний этаж. Мужчина открыл дверь, распахнул её и посторонился, пропуская Лию. "А вдруг медведь", пошутила она, испытывая очередную волну волнения. "Надо успокаиваться, надо". Он её муж терпеливый, кстати, почти не рычащий, давший ей возможность адаптироваться к нему, ей, наверное, повезло. Вот это, наверное, и выносило душу, выворачивало, ли посмеивалась над собой, признавая, что она оказалась куда большей романтической дурочкой, чем предполагала изначально. Теперь ей подавайте, пожалуйста, любовь. не просто брак, договорной союз, нечто иное. Лея переступила порог и присвистнула. Ого, у меня жена умеет свистеть. Лея скинула сабо и побежала вперёд, к большой панорамной стене, открывающей вид на каналы и на огромное колесо обозрения. Родион, ты это видел? Ты это видишь? Мужчина встал за спиной и снова обнял Лию, потянув на себя, но ту переполнял восторг, и она не особо поддалась, даже умудрилась вывернуться. Конечно, отчасти поэтому и купил тут. Всегда высокая рентабельность жилья будет. Нет, невероятно. Можно на террасу выйти. Мужчина ототкнул раздвижные двери. Лея выскочила на улицу и вцепилась в перила. Невероятно, как искренне я завидую тем парам, что сюда приезжают в свадебные путешествия. Родион вышел за ней следом. А мы чем отличаемся от них? Как чем, продолжила Лея изливать восторг, не осознавая, что ступила на тонкий лёд и пора придержать язычок. Представляешь, как здорово приехать в эту страну с любимым. Это же, наверное, такой кайф. Краем глаза Ли заметила, как мужчина сунул руки в карманы хлопковых брюк, встал рядом, молча. Его молчание немного отрезвило её пыл. Лия, продолжая улыбаться, повернулась к нему. Улыбка медленно застыла на её лице, потому что чего девушка не ожидала. Так это натолкнулся на сведённые брови мужа.